Эпилог. Шесть лет спустя. Светлана. Стою на веранде нашего огромного двухэтажного деревянного дома, отстроенного совсем недавно по моей просьбе, и смотрю на наш дворик. Не смогла я жить в том доме, где творилось зло. Меня все там угнетало, и чувствовала я себя там узницей. К тому же хотелось отдельного дома, где не будет крови и рычаний. Поэтому в старой избе теперь проходят собрания, и его называют Хотор. Дом управления. Много чего произошло за это время. Тяжелое в понимании, но важное для жизни. Недовольные новыми порядками тайхары мужчины, привыкшие к насилию и издевательствам над слабыми, не желали принимать неприемлемые для них законы и порядки общины, которые варай требовал с них, думая в первую очередь о своей семье, не желая, чтобы нас постигла незавидную участь, если с ним что-то случится. Только в первый год Тарлан почти через день принимал вызовы от сородичек, кровью омывая введения. Я не лезла, даже не пыталась. Лишь поддерживала мужа и лечила пострадавших от его силы, искренне возмущаясь их жизненным позициям. Меня удивляло, что некоторых мужчин не устраивало, что женщины больше недоступны в любое время и нужно их добиваться. В противном случае будут отвечать перед предводителем. Никчемные убеждения некоторых тайхаров выходили за рамки моего понимания. Несомненно, жестокость в поведении и тяжелый быт остались, и с этим еще много лет нужно бороться, перестраивая людей. Но тем не менее, женщины и дети на данный момент обеспечивались всем необходимым, а главное – защитой ворая в любом случае, тем более, если их мужья погибали в черных лесах. Стоит заметить важное – харов больше нет, как у нас, так у Шанаров. Мы отпустили всех, как впрочем и они. Говорить о состоянии бывших рабов не стану. Наверное, на протяжении нескольких месяцев я лечила больше пятидесяти человек, пострадавших от издевательств оборотней. К сожалению, мы и сейчас ведем борьбу с монстрами. Несмотря на то, что на них постоянно охотятся воины двух раз и Альфа с Вараем создали патрули по пустыне, не давая возможности Ворхам выходить за пределы черных лесов. Злобного, жестокого мальчика так и не нашли. Считаю, что на данный момент он уже, несомненно, взрослый, так как, когда я его видела, по возрасту ему было лет шесть, но на самом деле около двух лет, по словам матери. Он сын Ворха, сотворенный черной магией. Его тело быстро взрослеет, в отличие от разума. Дикий, безумный зверек, чем представляет собой еще большую опасность, чем Хатарт. Все мысли и надежды только на то, что сын монстра бесследно исчезнет, не имели смысла. «Думаю, когда-нибудь он обязательно объявится, и нужно к этому готовиться, особенно нашей дочери». Взяла Старла на обещание, что он научит Милену защищаться, как только придет время. И он поклялся Тайхару, уверив, что другого и не думал. Кроме этого, Варе позволил другим дочерям лероков и сильных воинов владеть мечом. Учение самообороны и защите у девочек успокаивали, давая надежду на возможность нормальной жизни для нашей милой черноволосой непоседы. в которой мы души не чаем. Смотрю на нее и вижу нежную, изящную красавицу с крепким стержнем внутри и большой силой воли. Я видел ее в своих снах и примерно знаю, какая она может быть, как без силы, так и с огромной мощью. Год назад у нас родился сынок. И я очень этому рада, ведь я мечтала и надеялась жить в огромной любящей семье. Если бы мне кто-нибудь сказал шесть лет назад, что я попаду в ужасный мир и буду там счастлива, я бы не поверила. но закрылась бы дома и никуда не выходила в тот день, стараясь избежать тяжелой участи и ненужных проблем. А сейчас я бы не променяла свою жизнь здесь ни на что. Живя в своих хоромах, пользуясь всевозможными благами, отдыхая в разных уголках мира и имея престижную высокооплачиваемую работу, я не была и наполовину счастлива, как сейчас. Да, именно здесь, в варварских условиях, постоянной борьбе с ворхами и ежедневным добыванием еды Я испытываю настоящую любовь и нежность к своей семье, мужу и двум детишкам, без которых не представляю жизни, себя. Положа руку на сердце, не тая, могу уверенно сказать, что я бы прошла весь свой тяжелый кровавый путь вновь, в полной уверенности, что за любовь и счастье можно преодолеть любые трудности. Единственное, что разрывает мое сердце, это разлука с матерью. Постоянно думаю о ней и надеюсь, что она живая, с ней все хорошо». Мне ее безумно не хватает, и я бы многое отдала, чтобы она была рядом. Тонкая ткань трепыхалась на ветру, приделанная, как тюль к двери. Тем самым в дом поступал чистый воздух, и не нужно было прикрывать дверь, чтобы услышать любой крик и движение сыночка, если вдруг он проснется. Я стояла у стены, прижимая спиной, а рука сжимала плотное сиреневое платье из нежного теплого материала. Загадочно улыбалась, наблюдая за суровым вараем, заботливым мужем и любимым мужчиной в одном лице. Тарлан учил Милену держать лук. Но она, вместо того, чтобы пускать стрелы, испепеляла их свои своей силой, совершенно не умея контролировать ее. И сколько мы с Тарланом не учили свою малышку, она делала все по-своему. Отчего иногда с ней даже дети боялись играть. Исключение составляет Тарган, мой приемный сын. Постоянно играющий с ней, не чая в ней души. Искренне надеюсь, что он воспринимает ее как сестру и не больше. Странно. Но с именем Лиам никто не рождался. А снам мужчина был старше Милена. Также никто из беременных женщин не думает так назвать своих будущих детей, которые приходят ко мне на прием по беременности в мою любимую маленькую хибарку, где я лечу пациентов. Значит, остается предполагать, что этого момента в жизни дочери не будет. Думаю, это и хорошо. Ведь ее пара, как я этого не хочу, но все же, признаю, является сильной необузданной Альфа, лорга. Свирепый мужчина иногда приезжает к нам по делам, и я вижу, как ему неимоверно тяжело, когда он видит ее, но не может подойти ближе. Тарлан запретил ему к ней подходить, и тогда Шанар предложил оптимальный вариант, что сейчас он наблюдает издалека, когда девушке исполнится восемнадцать лет, мы ее с ним наконец-то познакомим. С каждым годом Лорган все реже появляется в нашем поселении, наблюдая с расстояния за Миленой. Понимаю, что ему трудно бороться с собой, но я не согласна на другое. с ужасом осознаю, что он совершенно точно не будет подходить моей доброй девочке, хотя и в глазах ее сверкает хищный огонек, заставляющий насторожиться любого, несмотря на малый возраст. Что интересно и правильно, пророчество зависит от них двоих, и теперь это все понимают, но заставить ее быть с ним Альфа не может. Милена должна добровольно отдать ему свое сердце, полюбить его и пожелать этого всем сердцем. Думаю, что что бы ни предпринял Альфа, в любом случае он должен будет найти подход к ее сердцу, а если нет, тогда все бессмысленно. Так что у него есть еще тринадцать лет, чтобы перестроить себя и попытаться быть нормальным и адекватным, хотя бы к своей паре. Сны больше не снятся мне, но до сих пор смущают и настораживают. Я воспринимаю их не сбывшейся будущей реальностью. То, что было бы с Миленой, если бы я не встретилась с Лорганом, и он бы не убил Хатарда. Это мои предположения. А как на самом деле знает только Тайхара. Со своими приемными детишками я встречаюсь постоянно и даже ежедневно. Иногда и ворчу на них, если плохо себя ведут. Но моя любовь к ним не иссякает даже с рождением собственных малышей. Они мои, душой и сердцем. И это произошло в самый тяжелый момент жизни для них и меня. Может быть, поэтому мы и теперь очень хорошо общаемся. С Латраной, мы лучшие подруги, и она очень живая и интересная женщина, хотя иногда я вижу на ее лице тяжелый отпечаток прошлого и страх, что чудовище, плод насильной связи, вернется и разрушит ее счастье. Женщина недавно провела брачный обряд с Гаваром, который раньше испытывал к ней симпатию, а когда она вернулась из плена, через некоторое время стал напирать, и в конечном счете они стали жить вместе. Сестра Тарваны превратилась в общительную, ласковую женщину. но так и не вышла замуж. Правда, встречается с мужчиной и вроде согласна на брак, но все равно я вижу в ее глазах печаль и верность душой к погибшему мужу. Услышав, как Тарлан ласково ворчит на дочь, подпалившую его рубаху, ухмыльнулась и пошла к ним, захватив с собой деревянный ковш с водой, стоявший на крыльце. Сынок совсем недавно уснул, и можно не бояться, что он проснется именно в этот момент. Оказавшись рядом с ними, залила огонь и ласково посмотрела на дочь, с виноватым личиком, смотрящую на папу, сверкая английскими глазками. Муж только обреченно вздохнул и вновь подал ей стрелу. Довольная непоседа тут же запрыгала от счастья, а потом вставила ее в детский лук, изготовленный руками отца, и приготовилась отпускать. Положив руку на ее плечо, нежно прошептала. «Милена, солнышко, очень сильно пожелай этого. Верь в себя и смотри только на цель. Тогда у тебя все получится. Увидев в ее глазах азарт и стремление, улыбнулась. И через секунду дочь выстрелила. Стрела мгновенно вспыхнула темно-красным огнем, но пламя не сжигало ее и сохраняло форму. Раздался шум резкого удара в дерево, и дочь счастливо запрыгала, радуя своей первой простреленной мишени. Тарлан удивленно озарился, гордо улыбнулся и ласково погладил ее по голове ладонью. разлохматив черные волосы, а потом притянул меня к себе и спросил. «Виард спит?» «Да», ласково прошептала, чувствуя, как щемит сердце от испытываемых нежных чувств. Хорошо, «Хорошо», произнес мужчина, сильнее прижимая к своей мускулистой груди, а потом поцеловал меня. Сильно, собственнически, как всегда, подчиняя своей любви и страсти, а я с радостью сдавалась, чувствуя себя желанной и любимой женщиной. «Мама, папа!» «А меня поцеловать?» С обидой пробурчала девочка с надутыми щечками, в ожидании хлопая огромными черными ресницами, сверкая карими глазками. Отец резко подтянул к себе дочь и, подняв, посадил на плечи. От ее звонкого голоска довольно сощурился и сказал «Все, ужинать пора». Я улыбнулась, наблюдая, как скачет малышка у него на плечах, и прижала ладонь к щеке, восхищенно смотря на свою семью. Пошла следом, как вдруг остановилась и повернулась к закату. Необыкновенно красиво менялся оттенок желто-зеленого неба в небесно-голубую гладь. Невероятно и восхитительно. Тайхара. Суровый, жестокий мир. Но здесь я обрела счастье, желая этого всем сердцем.